Думаю, что выбор удачен. Мадам Верони сверкнула золотым лорнетом в сторону грустных пленниц. Ее подбородки заколыхались от удовольствия. — Прекрасно, адмирал, — сказала она сладким голосом. — Вселенная никогда не подводит. Эти розовые куколки прелестны. Даже на Венере не было бы стыдно за нашу старенькую планету. Приходите завтра, я с вами рассчитаюсь. Неожиданно мадам Верони хлопнула себя по животу. «Во имя всех святых!» — кричала она. «Ведь это же наша Тамара!» «Адмирал, вы что, ослепли от звездной пыли?» Сводник, чьи темные очки скрывали выражение лица, коротко рассмеялся. «Вы действительно думаете, что я расставляю сети только для мелкой рыдежки, мадам?» «Иди сюда, моя дорогая!» — защебетала мадам Верони, обращаясь к принцессе. «Какая же ты бледная! Я отведу тебя в твою виллу. Там все осталось нетронутым. Ты сама увидишь. Идем, несчастные дитя!» Но старый сводник не отдал добычи. «Останьтесь-ка лучше со своими ангелочками, мадам. Они тоже устали. Дайте им теплой воды для ног, а принцессу предоставьте мне». Я сам отведу ее куда нужно. Пойдемте, принцесса. Идите, прошептал Брок. Принцесса еле заметно улыбнулась. Они вышли из зала. Принцесса, адмирал и Брок. Глава двадцать первая. Улица Эльвиры Карповой. Петр Брок принимает решение идти за адмиралом. Я покину вас на некоторое время. Улица Берты Бредар, улица Анны Димер. Площадь, стеклянные дворцы, расположенные вокруг нее, словно стены гигантского бассейна, на дне которого копошится людская толпа. Фантастически широкие проспекты разбегаются звездными лучами, теряясь в необозримой дали. Театры, рестораны... Кинозалы, музеи, и горные дома, храмы, все из стекла, полуматового, полупрозрачного. Аллея, словно изваянных из воды фонтанов и хрустальных статуй, которые на мгновение сверкнут, отражая пойманный луч, и исчезнут, будто растворившись в ней. И надо всем лазурный стеклянный свод, а на нем незаходящее солнце. Улица Эльвиры Карповой. Донна Эльвира была четвертой возлюбленной великого Нюллера. Эти слова, багровым пятном расплывшиеся на стандартной серебристой табличке, прикрепленной на угловом здании, бросились в глаза Броку. Брок запомнил название улицы на всякий случай, если он заблудится в невероятном лабиринте Нюллер дома. Но нет, он не имеет права заблудиться. Он не спускал глаз с принцессы, шел за ней по пятам, вступая туда, куда наступила принцесса. Брок смотрел на ее тонкие стройные ноги, и внезапно его охватило страстное желание. Он представил себе их ногими и рядом с ними, совсем рядом, совершенно прозрачного себя. Свои невидимые, жадно протянутые руки, обнимающие сонное тело. Он тут же ощутил презрение к себе, ведь он же обещал ей помочь. Да, он прикоснется к ней, но только для того, чтобы она знала о его присутствии. Так он обещал. Между тем,